не 10 миль, оставшиеся до цели паломничества, ему приходится измерять собственным телом, то есть падать на землю с вытянутыми как можно дальше руками, потом вставать, совершать молитвы и опять падать, вставать, молиться, и всё это до тех пор, пока кающийся не ощутится на месте. Прибыв в священный город, индийц должен очиститься, то есть выпить и съесть 5 жертвоных продуктов коровы. Что, пожалуй, не очень приятно. Ах, папа, ведь это отвратительно, с недоверием в голосе воскликнул Томик. Так уж здесь обычай, заверил сына Вельмовский. Довольно, Андрей, а то у меня что-то горло подкатывает, и скоро мне придётся выставить голову за борт делижанса. А ведь жалко завтрака, седеного в поезде сказал боцман, кривясь. Правда, я не индиец. Но ты правильно сделал, удержав меня от оскорбления этой коровы. Чёрт, её подери. Как видно, урок пошёл тебя впрок, весело сказал Вельмозский. Нам придётся познакомиться ещё со многими непонятными обычаями, если, конечно, мы останемся здесь на длительное время. Поэтому не будем жалеть потерянного времени, так как встреча со священной коровой стала для нас поучительным предостережением. Внимание, кажется, мы сейчас поедем дальше. Земля толмок. Как раз в этот момент корова, словно не желая злоупотреблять терпением белых сагибов, медленно встала с земли. Отгоняя хвостом рой насекомых, она скрылась в роще у дороги. Кучер не спеша уселся на дышла между лошадьми, вскоре он крикнул: "Хонк, хай-хай! Тикагари тронулась в дальнейший путь". Телега въехала на мост, переброшенный через крепостное Ров у стены города именовал о каменные ворота. Домики Алвара скрывались среди деревьев, покрытых светло-коралловыми цветами. Эти домики были украшены какетливо полуоткрытыми окнами, огромным числом ажурных беседок, галерей, балконов и вьющейся зеленью. Великолепные дворцы и старинные храмы придавали городу своеобразную красоту. В районе бедности, где повсюду чувствовался запах пригоревшего оливкового масла, мужчины работали в галереях домов. Одни из них занимались резьбой по слоновой кости, изготавливая искусные украшения, другие вытачивали из мрамора или алебастра изваяния богов. Откачи, сушили только что покрашенный муслин излюбленную ткань индийских щгалих. Кучер направлял Елижанск северным воротам города, намеревь выход на дорогу, ведущую в охотничий замок Магарадже, проезжая через город, путешественники ощутили зна площади, на которой в это время происходила ярмарка. По обычаю повсеместно господствующему в Индии, купцы, продающие одинаковый товар, собирались в одно место и сидели рядом друг с другом. Также поступали ремесленные цехи. В ларьках, наскоросколоченных из бамбуковых жердей, можно было видеть красные стручки перца, небольшие луковицы, имбирь и другие пряности, которые охотно употребляются в качестве приправы к рису, повседневной пище индийцев. На разноцветных платках, расстеленных прямо на земле, громоздились кучи дынь, гранатов, арбузов, персиков, бананов. манговых плодов, кокосовых орехов, ананасов, апельсинов, фиг, дактилей, земляных орехов и сладких батат. Рядом пекари продавали лепёшки, сделанные из яиц с красным перцем и луком, завёрнутые в банановые листья, пирожные и пончики с начинкой из острых пряностей. Местники расхваливали баранье и козье мясо. и одновременно внимательно следили за парящими в воздухе хищными орлами-стервятниками и ястребами, которые могли, воспользовавшись минутной невнимательностью продавца, камнем ринуться вниз и схватить кусок мяса. Между латками, на которых продавались овощи, бродила священная корова. Ей никто не мешал тянуть из корзин самые лучшие куски. торговцы не отгоняли корову, веря, что жертва в пользу священного животного принесёт им милость богов. Дальше находились места, занятые продавцами козьих, бараних, леопардовых и других шкур. Тут же неподалёке другие торговцы расхваливали перед публикой действие амулетов различного рода или искушали женщин блестящими украшениями. Наши путешественники проезжали По краю ярмарки боцман, то и дело бросал взгляды на латки, откуда неслись вкусные запахи. Он уже собрался было остановиться, чтобы купить съесного, как вдруг вокруг воцарилось необыкновенное оживление. Торговцы принялись быстро собирать свои товары. Кучер дилижанса остановил лошадей, вскочил на сиденье, чтобы лучше видеть. В чём дело? Возкликнул боцман, вставая со скамьи. Вельмовский тревожно смотрел на угол улицы, выходящей на рынок. Вблизи виднелись купола индийского храма. С той стороны приближался усиливающийся крик людей. Вельмовский знал, что в Индии на религиозной почве часто происходили кровавые бои между последователями индуизма и магометанства, потому что обе группы фанатиков враждовали между собой. индуисты, к примеру, во время шествий приказывали своим музыкантам громко играть вблизи мусульманских мечетей именно потому, что пророк запрещал последователям ислама музыку. В отместку магометяне, как правило, резали коров вблизи индийских храмов, что по верованиям индийцев было страшным преступлением. Но на этот раз опасения Вермовского оказались излишними. На торговую площадь медленно входило странное шествие. Один за другом шли огромные слоны. На спине каждого из них сидел махут, который управлял животным с помощью ударов бамбуковой колотушки. Махуты криками на языке хинди разгоняли людей, упрекая их в медлительности. А слоны двигали ушами, как веерами, и бесстрашно обрезали толпу, расступающуюся перед ними. Слоны топтали латки, но несмотря на это, не раздавалось ни одного слова протеста. Словно из-под земли появлялись мальчики с большими круглыми корзинами. Как только какой-нибудь из слонов приостанавливался по своей нужде, мальчики немедленно подставляли ему свою корзину. Видя это, боцман хлопнул себя рукой по колену и воскликнул: "Ах, что бы кит проглотил! Я никогда не думал, что индицы такие чистоплотные. Если дело касается слонов, посмотрите только, им ничуть не мешают, что мухи, словно летающие изюмы. А все все пироженые на лодках, а вот за каждым слоном бегает парень с переносным туалетом". Томаки Вельмовские расхохотались, услышав это замечание. Дорогой Боцман, эти парни собирают навоз, так как он весьма ценится в Индии, пояснил Вельмовский. Поэтому шествие слонов через город немалое событие для населения. Видишь, слон за один раз наполняет корзину до самого верха. 15 больших слонов величественно шествовалере через торговую площадь. Когда они поравнялись с делижансом, Вельмовский обратился к кучеру: "Кому принадлежат эти слоны, которым разрешают безнаказанно уничтожать имущество людей?" "Слоны принадлежат нашему Магарадже Сагиб. Здесь всё принадлежит ему", ответил кучер. "Они идут на большую охоту на тигров, поэтому мы воспользуемся случаем и поедем за ними". Пока путь свободен, приказал Вельмозский. Ведь мы тоже едем навстречу с вашим агараджем. "Хонг, хай-хай!" крикнул кучер. Глава 3. Домик в джунглях. Джилижанс ехал по шоссе на небольшом расстоянии за шествием слонов. На горизонте всё яснее стала выделяться чёрная линия джунглей. Пройдя несколько километров от города, слоны повернули на дорогу, обсаженную высокими деревьями, которая вела прямо к охутничему дворцу Магараджа Алвара. Доступ к строениям дворца преграждали большие деревянные, искусно украшенные резьбой ворота. У ворот стояли часовые из личной охраны Магараджи. Низкорослые, жилистые солдаты были одеты в тесные белые куртки, застёгнутые спереди на большие пуговицы, и штаны того же цвета, стянутые обмотками над босыми ступнями. На головах солдаты носили челмы лимонного цвета, а в талии были опоясаны шарфами того же оттенка. К шарфам были прикреплены патранташи. Часовые пропустили слона через ворота, но как только к воротам подъехал делижанс, два солдата скрестили ружья,снасаженные на них длинными широкими штыками и преградили путь. Ты куда едешь, глупец? Разве ты не знаешь, что на охотничьи угодья его высочество въезд запрещён? На английском языке обратился к учеру солдат, притворяясь, что не видит белых путешественников сидящих в делижансе. Я везу белых сагибов к его высочеству Магарадже Алвары, с униженным поклоном ответил кучер, садясь со своего места. Потом обратился к нашим путешественникам и вежливо заявил: Мы уже находимся у ворот дворца Магараджи. Я дальше ехать не могу, так как солдаты его высочества никого туда не пускают. Вызови ко мне командира стражи. Кратко распорядился вельмозский, не трогая с места. Кучер сложил руки на груди, с почтением поклонился и подошёл к солдатам, заступившим дорогу. При этом он подумал, что белые сагибы, по-видимому, могущественные англичане, раса они не хотят разговаривать с обыкновенными солдатами. Памятуя предыдущее замечание Вельмовского насчёт достойного поведения, боцман Новицкий состроил серьёзную мину, словно он был по крайней мере капитаном военного корабля. и удобно растялся на скамье. Домок Недерпелива ожидал дальнейших событий, весело поглядывая на своего друга. Вероятно, слова Вельмозкова возымели нужное действие, потому что почти сразу же появился командир стражи с Тростниковым стеком в руках. Он вежливо отдал честь и сказал: "Я командую личной охраной его высочества Магараджа Алвара. Что изволит благородное Сагибы?" Я прошу отдать Магарадже мое письмо. Мы здесь подождём ответа, заявил Вельмовский. Он достал из портфеля письменный прибор, чтобы написать несколько слов. Ваше высочество, мы приехали в Индию из Европы по вызову нашего друга Яна Смуги, который приказал нам явиться к Магарадже Алвара. Мы ждём вашего ответа у ворот дворца. Примите выражение нашего почтения. Андрей Вельмовский. Вельмовский запечатал письмо в конверт и подал солдату, который немедленно исчез в воротах. Прошло довольно много времени, прежде чем командир стражи вернулся в обществе пожилого индийца. Увидев богатую одежду индийца, боцман шипнул товарища: "Чёрт возьми, неужели сам махараджа вышел нас встречать?" "Сиди тихо, боцман, мы сейчас узнаем, кто это", шёпотом ответил Вельмовский. Индиис подошёл к дележанцу, наклонил голову и сложив на груди руки, словно для молитвы, низким голосом сказал: "От имени его высочества Магараджи Алвары приветствую друзей великого Шикара с агиба-смуги. Магараджа сейчас занят выдачей распоряжений об охоте на тигров, которая состоится послезавтра на рассвете, но несмотря на это, приказал мне заявить милостивым сагибам, что завтра утром Он примет их на специальной аудиенции, чтобы лично познакомиться с хорошо ему известными по рассказам сагиба Смуги, знаменитыми польскими звероловами. Услышав столь вежливую речь, Босман даже покраснел от удовольствия. Столь же довольный Томок благожелательно поглядывал на индийца, но Эльмовский, который ни на минуту не забывал о тревожном Призыв Смуги нетерпеливо ждал окончания длинного приветствия, и индийц продолжал: "Его высочество Магараджа не желает затруднять дорогих гостей дворцовым этикетом, поэтому отдаёт распоряжение согибав свой охотничий павильон в парке. В качестве великого раджпута Магараджа прошу вас чувствовать себя там как дома". Будьте любезны, поблагодарите от нашего имени его высочество Магараджу за столь радушный приём, ответил Вельмовский. Но так как мы совершили далёкое путешествие для того, чтобы увидеться с Вагибом Смугой, я хотел бы узнать, гостит ли у Магараджа наш друг? Шикар Смуга покинул нас месяц назад. Я не знаю, где он сейчас. Об этом вы, милостивые Сагибы, конечно, узнаете от его высочества Магараджа. пояснил индиец. Великий Раджпут хлопнул в ладоши, по этому знаку солдаты широко открыли ворота. Несколько босоногих служители подбежали к дележанцу, чтобы взять вещи. Раджпут небрежно бросил к ногам кучера 10 рупий и обратился к путешественникам: "Если согибы желают, я сейчас их проведу в охотничий павильон". "Пожалуйста, мы готовы", сказал Вельмовский, вручая условленную плату. согнувшемуся в глубоком поклоне кучеру. Радж подбыл молчаливым человеком, поэтому наши путешественники шли за ним, думая о том, почему Смуги нет в Алваре. "В чём дело, Андрей?" говорил боцман. "В Бомбее вместо Смуги мы встретили убийцу. Теперь опять из слова этой индийской мумии можно заключить, что Смуга уехала из Алвара уже месяц назад". Тогда, как он должен быть в Дели, хлопота те получение разрешения на поездку в пограничный пояс. Попробуй-ка разберись во всём этом. Зовёт нас на помощь, а сам всё время куда-то исчезает. Вы боитесь, что индийцы не говорят нам правды? встревоженно спросил Томик. Надо терпеливо ждать. До завтра. Я полагаю, что Магараджа даст всему объяснение, сказал Вильмовский друзьям. В письме Смуга писал так: "Спросите обо мне у магараджи Алвары, спросите обо мне, ведь это ещё не значит. Жду вас в Алваре. Я не вижу никакого повода для подозрений. Может быть, у него встретились трудности с получением разрешения". Смуга, человек опытный, если бы не предательское убийство Абаса, я бы вообще о нём не беспокоился. "Ты провал, Андрей, И это меня несколько успокоило", согласился Боцман. "У нас есть прямое доказательство, что Смуга здесь был, потому что здешние индицы знают нас по его рассказам. Это хорошо, что он не забывает друзей". обмениваясь взаимными утешениями, путешественники миновали обширный парк и очутились около довольно большого одноэтажного дома, построенного из толстых брёвен. Это и был упомянутый раджпутом охотничий павильон. Маленькие окна массивного строения, помещённые высоко над землёй, были затянуты плотной сеткой. В дому вела лишь одна дверь, к которой можно было подойти через открытую веранду. Удивлённые белые путешественники остановились у павильона. Боцман прищурил глаза и проборчал: "Ах, что пыхтайфону нес. Эта хата очень смахивает на тюрьму". Я тоже хотел это сказать. "Нам надо быть здесь настороже", шепнул Тома. Словно в ответ на тихие замечания путешественников, сделанные на польском языке, великий арачпут пояснил: "Никакой опасности не грозит со гибом в этом доме, даже ночью, если только дверь будет заперта изнутри на засов. Большое отверстие для вентиляции находится над плоской крышей. Отверстие то можно оставить открытым. Тигры часто приходят сюда с наступлением темноты, но ни один из них не сможет попасть на крышу". Домики босон на казначительно переглянулись. Ага, охотничий домик построен так, чтобы предохранить его жителей от нападения хищных животных. Объяснение распуто весьма логично. Как раз в этом месте огромный парк переходил в джунгли, за которыми вдали, на самой линии горизонта, виднелись горы. Хищники могли без всяких препятствий подходить к охотничьему павильону. В доме оказались две удобные, хорошо обставленные комнаты, отгороженные друг от друга шёлковой портьерой и уборная с большой медной ванной. В отдельной пристройке была кухня. Несколько индийских служителей подогревали в печи воду для купания и готовили ужин. Распуц сообщил, что завтра около полудня он придёт за сагибами. чтобы провести их на аудиенцию к магарадже, а потом пожалав им спокойной ночи, удалился. Друзья выкупались, переоделись и перешли в столовую. По всему дому распространились приятные для путешественников запахи кушаний. В центре столовой стоял круглый стол, чуть-чуть возвышающийся над полом, покрытый белоснежной скатертью. Наши путешественники, уже знакомые с некоторыми обычаями жителей Индии, придвинули к столу низенькие табуретки и уселись на них, подвернув под себя ноги. Прежде чем удовлетворить первый голод, боцман глазами знатока рассмотрел блюда, расставленные на столе. В центре его, в большой серебряной вазе, Стоило индийское национальное блюдо из риса, рыб, овощей и баранины, приправленных жгучими пряностями. Рядом на блестящем подносе возвышалась гора варёного риса, окружённая венком из специальных блюдечек с разными к нему приправами. Кроме того, к столу были поданы варёная и жареная рыба, баранина, козлятина и сыры. Хватало также помидоров, лука и зелёных стручков перца для закуски после различных блюд. Вместо хлеба им подали лепёшки, чапати. На отдельных подносах лежали фрукты: ананасы, манго, апельсины, финики, бананы, инжир и разнообразные восточные сладости. В сервировку стола дополняли серебряные жбаны с пивом. Сервис в котором на севере полуострова пьют чай с небольшим количеством молока и несколько графинов с холодной водой. "Ну, ну, ничего себе ужин. Я вижу, что мы не пойдём спать на голодный желудок", похвалил боцман, удовлетворённый тем, что увидел на столе. "Так давайте же приступим к трапезе, потому что я порядком проголодался", сказал Вермовский. Томка его отец ел едва довольно умеренно, но боцман Новицкий набирал себе на тарелку огромные порции каждого блюда, и поэтому вскоре потянулся за графином с водой, так как блюда с острыми приправами возбудили у него жажду. Боцман, не пей сырую воду, предупредил Вельмозский, потому что в ней есть микроорганизмы, вызывающие у европейцев расстройства желудка. Я же предупреждал тебя об этом ещё во время путешествия поездом. Босс он поставил графин на место, но недоверчиво сказал: "Как же это так? Ведь индийцы всякое блюдо запивают водой, и ничего с ними не случается. Индийцы пьют эту воду уже многие сотни лет и приспособились к микроорганизмам. Безвредные для них амебы, находящиеся в сырой воде, весьма опасны для европейцев, приезжающих в Индию". Пирцепива и личей посоветовал Вельмовский. Ну, если так, то я валью в свой живот солидную порцию пива, потому что эти пряности жгут его так, будто черти варят меня в котле с кипящей смолой. Теперь я вижу, насколько печальна судьба грешника Аду. Послушай, Тома, достань-ка из моего чемодана бутылку ямайского рома. Он лучше всего утоляет жажду. и предотвращает всякую заразу. Начинает темнота, быстро наступающая в Индии, застила потишественников у стола. Зажжённые служителями масляные светильники уже бросали на стены комнаты колеблющиеся тени, когда томок, закончив обильный пир, взялся за сочные фрукты. Сначала он решил попробовать неизвестный ему до сих пор плод манго. о котором он уже слышал множество странных рассказов. Ему, например, говорили, что среди манговых деревьев есть такие виды, которые дают плоды размерами от яблока до тыквы. Причём некоторые из них вызывают манговое бешеństwo у людей, привыкших потреблять в пищу вредные плоды манго, уже от одного вида этого плода и его острого, похожего на скипидарный запах. расширяются ноздри, глаза о вылазят из орбит, а язык прилипает к нёбу. Томик взял один из плодов размером не больше крупного яблока. Бархатная твёрдоватая зелёная скорлупа плотно прилегала к жёлтой, как шафран, сочной мякоти, которая в свою очередь плотно пристивала к крупной косточке. Но как только томик вбил его в кожицу плода острие ножа, Липкий сок брызнул ему в лицо и на сорочку. "А лучше иди в ванную, с этим индийским фруктом. При случае сможешь там постирать свою рубашку перед завтрашним визитом у магараджи", насмешливо посоветовал Боцман. "Меня уже от самого запаха этого плода порядком тошнит". И неудивительно, ведь вы за ужином сели столько, что и кит, которого вы так часто вспоминаете, не посTypeIdся бы. отрезал Томик, вставая из-за стола. "Не бежайся, браток. Скажи спасибо этому фрукту, брансбойту, за предупреждение. Ведь ты мог приохотиться к манго, а я слышал, что многие умирают, съев незрелый плод". Томик умылся и, последовав совету боцмана, выстирал свою сорочку. Когда он вышел из ванной комнаты, отец, удобно растянувшись на циновке, Уже спал, а боцман тоже люжа, да мил короткой трубкой. Томик принялся искать, на чём бы ему повесить влажную сорочку. Увидев Томика, моряку любно посоветовал: "Над плоской крышей нашего дома свисают ветви деревьев. Ты, браток, повесь рубашку на одну из них, лучше вечердака для сушки белья не найти. Рубашка мигом высохнет. Дверь я уже запер". часовых выставлять не будем, потому что разве что какой-нибудь дух сможет влезть к нам через зарешеченные окна, жарища, как в бане. Ужасно жарко, согласился Томок. Умоешься и полотенце не надо, потому что вода моментально высыхает. Спокойной ночи, боцман. Я тоже сейчас ложусь. Спокойной ночи, браток, ответил моряк, широко зевнув. Отложив трубку в сторону, он повернулся лицом к стене и через минуту уже храпел. Томок отодвинул портьеру, вошёл в соседнюю комнату, прислонил к стене бамбуковую лестницу и вылез на плоскую крышу охотничьего павильона. Сквозь ветви раскидистого платана, росшего рядом с павильоном, на небе были видны ясные звёзды. Влажный, жаркий ветерок Вил из недалёких джунглей, принося с собой запах гниющих растений, раздался пронзительный крик попугая, которого вспугнул какой-то ночной хищник. Томок почти замер и стал прислушиваться. Ему казалось, что он слышит шорох шагов, дикое глухое ворчание, от которого мороз пробирал по коже, и звуки, похожие на тяжёлые вздохи. Единственные голоса, доносящиеся из глубины джунглей, живо напомнили ему экспедицию на границу Буганды и Конго в Африке, где они в своё время искали легендарное животное, известное под названием окапи. Томик печально улыбнулся, потому что вспомнил, как во время охоты на окапи участвовал в настоящей битве с преступными людьми-леопардами. Воспоминание Было неисприятных, хотя его товарищи по охоте как раз после этого события стали относиться к нему как к настоящему мужчине. Со времени той охоты в Африке прошло уже довольно много времени, томику потом не раз приходилось биться с людьми. Не раз он хватался за оружие в защиту свою или друзей, но всякое кровопролитие, даже совершенно неизбежное, вызывало у него грусть. и печаль. Томок повесил сорочку на первую попавшуюся ветку и вернулся в комнату, лёг на циновку рядом со спутниками и по своему твёрдому обычу сунул под подушку револьвер. Потом закрыл глаза и стал думать о смуге. Томок искренне беспокоился о нём. Где теперь его друг? Когда отец и Боцман занимались организацией зоологического сада в Гамбурге, Смуга уехал из Европы в самостоятельную экспедицию, и на долгие месяцы о нём пропал всякий слух. И только несколько недель тому назад его друзья из краткой телеграммы узнали, что он ждёт их в Индии. Почему он звал их на помощь? Неужели ему грозила серьёзная опасность? Друзья Смуги знали о нём не слишком много. Он не любил распространяться о своих переживаниях в прошлом. Кто такой в самом деле С